Глава вторая. Помолвка. Гулять по главной аллее было скучно. Тена свернула на боковую дорожку и не спеша дошла до ажурной кованой калитки в каменной стене. Дорожка продолжалась и за ней, но уже не казалась такой ухоженной, как по эту сторону забора. А калитка была приоткрыта. Пологий спуск превратился в своего рода лестницу из широких каменных плит. несколько шагов вперёд, один вниз, опять несколько вперёд. Но идти было легко, и я наотбросила сомнения. Она всегда успеет быстро вернуться. К тому же море показалось внизу, вот ещё немного. Скоро она очутилась на широком каменистом берегу. Кругом были нагромождения скал. К воде вёл узкий проход. И никого. Совсем никого вокруг. Высоко подобрав юбку и осторожно, чтобы не споткнуться, Тяна принялась прибираться к воде. И вдруг какое-то массивное тело легко и почти неслышно спрыгнуло откуда-то сверху прямо перед ней, в нескольких шагах. От неожиданности Тяна отпрянула, всё-таки споткнулась и упала и закричала. И даже постаралась отползти немного, с ужасом глядя на животное, которое на животное. Его махнатая бурая шкура с рыжеми подпалинами была мокрой. С неё ещё стекала вода. Он медленно оглянулся. Да, только что ловкий и подвижный, теперь, услышав цыянь, он двигался очень медленно. Его морда, нет, его лицо тоже было покрыто короткой шерстью. И это, конечно, было никакое не какое ни животное. Глаза Тиана вздрогнула, когда со звериного лица на неё глянули не как не звериные, а человеческие глаза. Зеленоватая радужка с двух сторон окружённая белым, как у людей. Чудовище. Также медленно человек-зверь отвернулся, и Тиана услышала: "Вам уже лучше, сина". Голос был низкий, немного хриплый, но определённо человеческий. "Сможете встать самостоятельно?" Да, выдохнула Тьяна и поднялась сначала на колени, потом на ноги, придерживаясь за камень. Это вышло ничуть незящно и недостойно благородной сины. Человек-зверь всё же наблюдал за ней, не сказав: "Теперь повернитесь и уходите отсюда той же дорогой, которой пришли, сина. Сможете по пути не упасть в обморок". Явная усмешка в его голосе разозлила Тьяну. Простите, милорд. Наконец-то она сообразила обратиться как должна. Я не хотела. Это получилось случайно. Мне очень жаль, поверьте. Вы понимаете, в какую сторону вам сейчас следует идти, сина? Да, милорд. Кожаная подошва туфли скользнула по камню, от чего тёна опять чуть не упала. Хм, дышите глубже, заметил лорд Айт. И не бойтесь так. Я не кусаю юных дев, хоть они, возможно, и вкусные. И он ещё вздумал шутить. Я не боюсь, ми лорд. Тиана невольно повысила голос. И не падаю в обмороки. Я просто оступилась. Ещё раз простите, ми лорд. Мне действительно очень жаль. Я вас уже простил. Вы собираетесь уходить или нет? Тиане, по правде говоря, не хотелось уходить вот так. даже не поглядев толком на брата герцога раз уж им повезло случайно встретиться и почему он сразу её прогоняет почему бы им не поговорить немного он разговаривает как благородный человек будет хотя бы что рассказать сёстрам простите милорд она кашлянула чтобы голос стал звонче простите но я ехала сюда как ваша возможная невеста И была готова не бояться вашей не совсем обыкновенной внешности, милорд. Я испугалась, потому что не ожидала никого здесь встретить, а вы появились так внезапно. И я немного разочарована, что вы отказали мне даже в официальном свидании, а ведь нам пришлось проделать немалый путь, причем по вашему приглашению. Так почему бы нам сейчас? Я хочу сказать просто не поздороваться хотя бы. Хм. Вот с первого голоса появилась некоторая растерянность. Вы тоже невеста? Эстина Рори, верно? И вдруг он коротко рассмеялся. Хорошо, пройдите немного вперёд, прошу вас. Только не оборачивайтесь. Мне нужно одеться. Тиана послушно прошла несколько шагов вперёд. Мгновением позже она судорожно вздохнула и ощутила, как щёки наливаются жаром. Да, он ведь был раздет. Он встал спиной к ней, потому что О, пламя творящее. Она донимала разговорами не одетого мужчину, который перед этим недвусмысленно попросил её удалиться. Но в том-то и дело, что Тиана не отнеслась к нему как к мужчине, потому что он не похож на обыкновенных мужчин. И она даже не подумала, что он раздет. Ведь он одет своей шкурой. Одет так, что не видно и кусочка голой кожи. И тем не менее, он мужчина, за которого она собиралась выйти замуж, и который предпочёл ей другую. И уж, конечно, себя он воспринимает не как зверя. Пожалуйста, повернитесь ко мне, Синароле. Услышала Тиана тот же низкий, чуть глуховатый голос. Тут мало места, мне не хотелось бы ничтенно вас задеть. Она повернулась, не без опаски взглянула вскользь. Лорд Айт остался босиком, но надел штаны и легкую просторную полотняную куртку с завязкой на поясе. Похожие по крою куртки только шерстяные носили в холода работники в Рорее. Ничего удивительного, если тесный по нынешней моде камзол ему не по вкусу. Итак, добрый день, синория. Надеюсь, вы простите мне некоторую вольность в одежде. Я не ждал гостей. Конечно, ми лорд, сказала она тихо. И мою неосторожность тоже простите. Я вас сразу не заметил. Здесь не должно быть посторонних, так что я и не смотрел по сторонам. Я понимаю, ми лорд. Нас должны бы представить друг другу Астина. Но раз обстоятельства сложились именно так, что же? Я, как вы поняли, лорд Валентон Айт. Он наклонил голову. Меня зовут Тиана Рория. Я дочь барона Рории из Скарата, ми лорд. Тиана Рория. Удивился он. Здесь ждали Дивона Рори, насколько я помню. Дивона моя сестра, старшая сестра. Она не смогла приехать, поэтому я её заменила. Хм. Лорд Айт внимательно смотрел на неё. Я не только не отказывался от свидания с вами. Я даже не знал о вашем приезде. Теперь понятно почему. Тиана это прекрасное имя сина, но боюсь, оно никому здесь не нравится. Тианой звали мою покойную мать, которая, как считают, принесла несчастье роду Айдов. Действительно, это что-то объясняло. Я поняла, ми лорд. Она совсем растерялась и не решалась поднять на него взгляд. Простите, мы не знали этого. А как вы сюда попали, сина Тиана? Не через забор же перелезли. И зачем? Нет, конечно, я не лезла через забор. Калитка была открыта, я просто хотела к морю. Внезапно Тиана разозлилась на собственную робость. Она ведь не виновата, что носит именно это имя. В том, чтобы заменить сестру при брачном предложении нет ничего особенного. Она не годится в жёны этому лорду Айдо. Ну и замечательно. Он тоже не мужчина её мечты. Но он ни в чём не виноват и действительно не кусается. И она посмотрела прямо ему в лицо. Это не было морда зверя. Даже подумать так ей показалось нелепым, потому что человеческие глаза смотрели на неё с пониманием и лёгкой усмешкой. И она не содрогнулась и не захотела сразу отвернуться. Скорее стояла и разглядывала его, стараясь запомнить облик. Потом можно будет нарисовать. Даже пожалела, что прямо сейчас под рукой нет бумаги и рисовального угля. Волосы на его голове были густые и длинные, до середины спины, и немного вились. Хотя от остальной шерсти они отличались разве что длиной. Узкий, почти человеческий нос. Тонкая тёмная, почти чёрная койма губ. Немного раскосые глаза и человеческая посадка головы. Шея была довольно толстой, а плечи широкими, слишком развернутыми, слишком человеческими. Фигура же в целом мощной, угловатой какой-то. Басы и ступни ног просто огромными, с немного загнутыми темными когтями. Он на ее глазах ловко спрыгнул с высокой скалы. Он очень странно выглядел и для человека, и для зверя, этот лорд Айт. Как будто кто-то с помощью злого колдовства перемешал, сплавил вместе в одном котле черты разных зверей и добавил к ним человеческие. Хотя почему как будто. Скорее всего, так оно и было. И вот что ещё. С некоторым замешательством Татьяна поняла, что вовсе не считает этот валорда зверя ни кошмарным, ни уродливым, не просто неприятным. Он был даже в чём-то привлекательным, но не по-человечески. Не как мужчина, за которого нужно выйти замуж. Но ведь от неё этого уже и не требуется, правда? И взгляды встретились, и Татьяна вдруг увидела в глазах чудовище удивление. Да-да, он был удивлён. Вы больше не хотите подойти к воде? Спросил он и посторонился. Давай я дорогу. Пойдемте. Заодно можем поговорить. Я ведь должен вам свидание и беседу. Не бойтесь меня, эстинорория. Это все было вопиющим нарушением приличий. Им нельзя встречаться наедине. Их должны были официально представить друг друга. Только теперь-то к чему об этом беспокоиться? Она прошла мимо чудовища к морю. У самой воды была полоса мелкой разноцветной гальки шириной в несколько шагов. А море? Оно раскинулось перед тяной, тихое, спокойное, блестящее лёгкой рябью, прозрачное у самых ионок. И дивное в своём смешении синевы и зелени дальше до самого горизонта. Оно было таким разным, где-то освещённое солнцем, где-то в тени туч, скопившихся теперь в одном месте справа у дальнего края неба, как сор, который горничная смела веником. От моря, даже такого послушного и ласкового, человеливым котёнком, нырвившего достать туфельку тяны, всё равно веяло невероятной мощью. Словно кто-то большой, опасный и сильный прилёг отдохнуть тут и пообещал вести себя хорошо. Морю котёнку, видимо, надоело попусту дразнить тяну, и очередной волной оно достало её. Плеснуло на подолы на туфельку. Идите сюда, сына. Позвал ее лорд Айд. Он уже принес откуда-то темный шерстяной плащ и постилел на плоский камень. Вот, присядьте, прошу вас. Она села на плащ, стараясь спрятать мокрый подол. Похоже, туфля тоже промокла. Вы не против, если я сяду позади вас и мы поговорим? А почему позади меня, лорд? Простодушно удивилась она. Разве так нам будет удобно разговаривать? Хм, то есть, я не смущаю вас своим видом и не пугаю? О нет, ми лорд. Она спокойно посмотрела ему в лицо, давая понять, что пугаться тут нечего. И это было действительно так в конце концов. Хорошо, Астина. Он сел перед ней в паре шагов, прямо на гальку, не принуждённо обхватив рукой колено. Его ноги были почти по-человечески длинны. А в целом это был большой, расслабленный, сильный зверь, и при этом готовый, кажется, в любой момент прыгнуть. Зверь с очень выразительными человеческими глазами. Это единственное, что немного смущало. Точнее, это дарило ощущение, что перед тяной сидел человек в маске и карнавальном костюме. Отцвет глаз лорда Айда был смесью синевы и зелени, как цвет моря там, где на воду падают солнечные лучи. Эсина, почему не приехала ваша сестра, Диона Рория? У неё был жених, ми лорд, хотя помолвку и не заключали. Они поженились без согласия родителей. Опустив голову и осторожно подбирая слова, объяснила она: И увидела, как он быстро улыбнулся, показав клыки гораздо длиннее остальных зубов. И невольно вздрогнула. Он заметил и слегка нахмурился, сжал губы, потом сказал: "Проще говоря, они убежали. Но вашему семейству нужны деньги, поэтому решили не упускать такой случай. И пришлось приехать вам. Да, видите ли, я интересовался своими невестами, Единственный и любимый брат очень вас подвёл. Она стиснула в кулаке ткань юбки и посмотрела прямо ему в глаза. "Да, милорд, всё именно так. Вы сразу согласились быть проданной или долго плакали, убивались и в конце концов позволили себя уговорить. Вот это уже было грубое и обидное. Разве она дала ему повод?" А вы как думаете, ми лорд? Она постаралась заглянуть на него как можно холоднее. Я хочу услышать ответ. Пожалуйста, я сина. Я сама захотела ехать вместо сестры. Как вы верно заметили, нам очень нужны деньги. Рори Майрат. Вся надежда на брата. Я понимаю. Говорите, что решили ехать добровольно? Вам этого даже не предлагали, не уговаривали. Не предлагали, ведь сам король выбрал сестру, пробормотала Тиана. Я сразу сказала, что могу заменить её, но об этом и слышать не хотели. Да, король выбрал, кивнул лорд Айт. Взял на себя этот труд. Он считает, что знает всё моих предпочтениях. Я ему благодарен за заботу, конечно, Кажется, в его глазах мелькнуло веселье. А он знает? Зачем-то уточнила Татьяна и опять покраснела. Странный, неправильный у них получался разговор. Да, пожалуй. То есть он сейчас однозначно сообщил Ттьяне, что она ему не нравится. Значит, вы сами предлагали себя на место сестры? А почему, Сина? Сиана вздохнула. Он желает слышать правду? Хорошо, пусть получает. Потому что я боялась вас намного меньше, чем Дивона Мелорд. Она теперь смотрела на него прямо, не опуская глаз. И потом, раз невест много, то шансы выйти за вас замуж были не слишком велики. Зато мне хотелось приехать в Нивер. Мы последнее время редко где бывали, Мелорд. Я понял, И он беззвучно рассмеялся, запрокинув голову. Опять показались клыки, но не испугались Яно. Она уже знала о них. Вы боялись меня намного меньше, задумчиво повторил лорд чудовище. Прошу, не обижайтесь, вздохнула Тьяна. Сказать, что я совсем не боялась вас, было бы ложью, конечно, Вы ведь понимаете, какие слухи ходят о вас, по Грето. Она внезапно умолкла, раскаявшись, что сказала лишнее. Простите меня, лорд. Он взглянул на девушку. Его глаза по-прежнему смеялись, и она перевела дух, улыбнулась. И всё же я не очень понял. Вы намеревались ни в коем случае не стать моей избранницей? Или вы, отважная маленькая птичка, решили бы пожертвовать собой ради семьи и всё же выйти за меня замуж? В конце концов, это было ужасно с его стороны говорить с ней так прямо и откровенно. Он внимательно и вместе с тем требовательно смотрел на Тьянуа, ждал ответа. А ей не хотелось его обманывать. Я хотела выйти за вас замуж, ми лорд, со вздохом признала она. Да, чтобы помочь семье. Вы знаете почему? Значит, вы всё же отважная маленькая птичка. Хотите навеки отдать себя мне, кошмарному созданию, немного напоминающему человека. И всё это ради ваших близких. Вы спасёте их ценой себя, и они никогда не смогут вернуть вам этот долг. Скорее забудут о нём. Уже скоро. Вы уверены, что они действительно не выживут без вашей жертвы? Не надо так говорить, милорд. Попросила Тьяна, которое было очень неприятно это слышать. Многим девушкам приходится выходить замуж так, как решат родители. Их желания не берут в расчёт. Так что выйти замуж не такая уж жертва. Даже если нужно выйти за меня, вы искренне сина. Милорд. Я встречала людей более неприятных, быстро сказала она, не успев подумать, стоит ли. Его глаза опять ей улыбнулись. Только глаза, показывать колкие лишний раз он остерегался. "Это правда, ми лорд", добавила она. "Это было правдой". Чем дольше смотрела она на лорда Айда, тем менее отталкивающим он ей казался. Хотя нет, неправильно. Отталкивающим он не был с самого начала. Его спокойные, плавные, точные движения. Он не был неуклюжим, несмотря на громоздкую фигуру. Его глаза, умеющие выражать так много. Его спокойный и низкий голос и манера обо всем говорить легко и кратко. Кажется, за всю свою жизнь Тьяна никогда так не разговаривала ни с кем из мужчин. И сейчас бы не решилась. Будь Lord Hyde просто мужчиной, что сразу отвратило бы её от него, так это запах. Запах зверя. Но от него ничем таким не пахло. Здесь на берегу крепко пахло лишь морем, терпко и пряно, необычно. И ничего похожего даже на запах пота или немытого тела. Видите ли, Эстина, Лорт Айд поднял камешек и подбросил его на ладонье. В своём будущем браке я не жду ничего такого, о чём поют в балладах. Должно быть вам известно, что это будет брак ради детей. Ради наследников Айдов. Этот брак просто сделка, Асина. Видите, подход у нас одинаковый. Просто сделка. Я не испытываю желания ввязываться в это ради каких-то своих удовольствий. О стремлении короля подобрать для меня подходящую по его мнению жену, вот тут он опять показал клыки. Не стоило ему беспокоиться. Мне нужна невеста благородного происхождения и с хорошим здоровьем. И ее родственницы по женской линии должны благополучно справляться с родами. Об этом наводили справки. Он коротко взглянул на Тьяну. Я понимаю. Спокойно кивнула она. Такие вещи не обсуждают с юными эссинами. Но похоже, лорду чудо еще было наплевать на приличия. Конечно, она не должна быть уродливой, но и только. Продолжал он, чтобы не испортить внешность будущим поколениям Айдов. Ведь мы считаемся довольно таки красивым семейством. Если не включать в него меня. Разумеется, я отдельный случай. В его голосе опять звякнуло смешкое. Вы слышали про проклятие, которым наградили мою матушку? "Да, милорд", ровным голосом ответила Тиана. "Очень хорошо". Он провёл ладонью по камешкам, сгребая их И когти на его коротких толстых пальцах на несколько мгновений удлинились почти вдвое, оставляя борозды. Тиана невольно вздрогнула и отвела взгляд. "Ваша невеста очень красивая, ми лорд", сказала она зачем-то. "Я видела её сегодня". "Моя невеста?" переспросил он удивлённо. "Ах, да, Леденила". Как считаете, её идёт её исключительная бледность? Его глаза опять смеялись. Не знаю, ми лорд. А вы были когда-нибудь влюблены, Сина? У вас нет случайно жениха или возлюбленного, по которому вы стали бы грустить? Теперь в его глазах было только внимание. Нет, ми лорд, уверенно ответила Тиана. И никто никогда не разбивал вам сердце. Вы не были оскорблены ничьим пренебрежением. Нет, ми лорд. Не сердитесь, попросил он мягко. Ваша сестра хорошо сделала, что сбежала с женихом. Мне из большой доплаты не нужна супруга, которая будет страдать по какому-нибудь другу детства. О, я вас понимаю, ми лорд. А также мне не хотелось бы видеть рядом женщину, которой я буду причинять страдания уже тем, что существую. Это мне было бы неприятно. Из двух моих невест одна сразу свалилась в обморок, и я больше её не видел. Другая леденила, выдержала наше знакомство. Но ничего не ест, бледна, как сама смерть. И ее постоянно поют укрепляющими и выгуливают в парке. Однако мне придется жениться на ней, если вы не примете мое предложение, синорория. Его внимательный взгляд теперь спрашивал и ждал. Вы выйдете за меня замуж? Что вы сказали, милорд? Изумилась Яна. Но ведь герцог, ваша невеста и мое имя. Где Дьеманом Герцога? Сейчас решаем мы с вами. И каков же ваш ответ? Тиана молчала, и у неё зазвенело в ушах. Значит, вы были сейчас такой милой, поскольку считали, что предложение уже сделано другой, и вы его не получите. Опять насмешка и грусть во взгляде. "Да, миорт", сказала она, перед этим глубоко вздохнув. То есть нет. Да, это мой ответ. Я согласна выйти за вас замуж. Но почему? Не удержалась она. Откуда-то сверху приглушенно зракотал барабан. Повторите еще раз, осина, прошу вас. Вы согласны стать моей женой и матерью моих детей? Он протянул лапу, точнее руку, ладонью вверх, и Тьяна не без некоторой дрожи подала ему свою. Он тут же мягко ее сжал. Его ладонь была широкой, коричневой и немного жесткой от мозолей, но без шерсти и теплой. А когти он спрятал, и они казались просто ногтями, крупными и темными. Да, милорд, я согласна стать вашей женой. За десять тысяч дрэров? Конечно, милорд. Она решила с улыбнуться кокетливо. Благодарю, сина. Он не спешил выпускать ее руку. Хоть что-то хорошее случилось сегодня. Я рад. А почему? Я же только что объяснил. Лишь в ваших глазах нет отвращения. Да и еще. Вы понимаете, в чем заключаются супружеские обязанности женщины? А именно те, которые приводят к рождению детей, хотя бы приблизительно. Вам что-то уже объяснили, милорд? Вот теперь она смутилась. Нет, он не должен был говорить с ней об этом сейчас. Ей никто ничего не объяснял. Не сочли нужно м касаться этой темы раньше времени, видимо. Ну, приблизительно. Очень приблизительно, милорд, сказала она. Если это похоже на то, как... Вот это она зря начала. Надо было как-то увернуться. На что? Как это бывает то лошадей. "Через силу", выговорила Тиана. Её щёки теперь пылали. Он просто кивнул. "Вы всё понимаете, верно? Пообещайте мне и при этом не падать в обморок". А я со своей стороны ручаюсь, что не принесу вам большего вреда, чем любой мужчина на моём месте. Я буду осторожен, и вообще вам нечего бояться. Конечно, ми лорд. Благодарю вас. Я очень рад. Он погладил пальцем её ладони. Нет, не рад, я счастлив. Это просто подарок какой-то. Вы мой подарок, осина. Пойдёмте. Он сделал приглашающий жест. Некоторое время они шли по гальке вдоль прибоя. Потом пришлось подниматься по каменным ступеням наверх. Эта лестница вывела их на каменную галерею. Тут тоже был замок, стены, башня. Карликовый замок, вросший в прибрежные скалы. Когда-то очень давно это и называли замком Нивер. Пояснил лорд Айд, заметив, что Тьяна удивленно осматривает царь. Сейчас это нижний замок, мои владения. Он распахнул дверь. Они миновали коридор, потом открытую галерею над морем и поднялись по лестнице наверх в большую квадратную комнату с узкими окнами. Здесь у стены стояли низкие кресла, обитые потертым гобеленом. В любой из которых, пожалуй, свободно поместился бы лорд чудовище. И сундуки, окованые медными полосками, очень старые на вид, по-своему изящные, хорошей работы. Большой и высокий, тоже массивный стол-секретарь. Возле него широкая скамья, накрытая пятнистой шкурой. Похожие обыкновенные стулья здесь нему хозяину не нравились. Сиана, которой не предложили присесть, осталась стоять посреди комнаты. Лорд Айт достал из секрета ра маленькую шкатулку, а из неё кольцо с ярким зелёным камнем размером с крупную горошину. Приблизился он мягко, неслышно, медленно. Вы не передумали, Эсина? Кольцо скользнуло ей на палец, и пришлось впору. Тонкий ободок, скромная оправа и великолепный камень. Вот. Мне не хочется рисковать, сказал лорд Айд. Это один из знаменитых изумрудов Айдов. Их всегда носили женщины нашей семьи. Решение принято. Помолвка состоялась. Вы можете и передумать до свадьбы, но скажите об этом лично мне и мне же верните кольцо. Понятно. Да милорд. А теперь возвращайтесь в верхний замок. воспроводят. Да, благодарю, ми лорд. Моя прогулка затянулась. Тиана неловко улыбнулась. Я опоздала на ужин. Это пустяки, моя леди. Обращение он выделил голосом. И да, не бойтесь моего брата и тем более его жену. И вообще никого не бойтесь. И носите кольцо всюду и всегда, начиная с этого вечера. Хорошо, ми лорд. Цина невольно ощутила холодок между лопатками. Ей, как избраннице лорда Айда, будут не рады. Он об этом только что её предупредил. В конце концов, её пригласил сам король. Пусть не её, а сестру. Но ту бледную леди Нилу уже обнадёжили. Точнее, её семейство уже обнадёжили. Чудовище дёрнул шнурок звонка, и через минуту заглянул пожилой слуга. Увидев Тяна, он даже дёрнулся от неожиданности, но поклонился. Ми лорд Ривер, проводи мою леди, то есть мою невесту Синоруре до её комнаты в верхнем замке. И погоди минуту, я черкну записку для герцога. Записку лорд Айт написал очень быстро, отодвинув ногой стул к столу и нагнувшись над столом. Удивительно, как легко он управлялся с пером своими неуклюжими на вид пальцами. Слуга спрятал бумагу в кожаный футляр и поклонился теперь Тьяне. Пожалуйте за мной, миледи. До свидания, Тьяна, сказал лорд Айт. Кстати, мне нравится это имя. До свидания, ми лорд. Нижний замок был не замком в полном смысле слова. Они большой его частью перестроены, видимо, не так давно. Собственно, дом, мощный и высоко вознесённый над пляжем, пара отдельно стоящих башен и кусок ещё одной стены, упиравшейся в берег. На этой стене был устроен крытый переход. Тиана с Ривером поднялись ещё на этаж и оттуда по переходу вышли в парк. Слуга ключом открыл калитку. Скоро стало понятно, что они оказались на главной аллее, но много дальше того места, где Тьяна свернула. Скажите, Ривер, во владение лорда Айда нельзя попасть свободно из парка. Нельзя, миледи, бесстрастно ответил тот. Я не леди, не называйте меня так, возразила она из-за непонятного упрямства. Я эссенорория. Слуга и бровью не повел. Расми лорд сказал, что вы его леди, значит, я буду так вас называть. И немного погодяний ожиданно добавил: Те, которые не леди, не носят изумрудов Айдов миледи. Ничего, вы скоро привыкнете. До свадьбы осталось 2 дня. И быстро улыбнулся Тияне. Она ответила робкой улыбкой. Необычно, что слуга говорил такое. Но он явно отнесся к ней с симпатией, и Тьяна была ему за это благодарна. До свадьбы два дня. Завтра официальное объявление о помолвке, потом один день будет пропущен, поскольку помолвка по закону не может длиться менее одного дня, и на следующий день уже свадьба. Теперь ощущение холода между лопатками не проходило долго. Все то время, пока они шли по аллее, поднимались по лестнице. Потом прошло, может быть, от вида рассерженной тети Эллы, нервно расхаживающей по холу. Тин, как можно! воскликнула тетя и точно сказала бы что-то еще, если бы не чужой слуга рядом. Прошу прощения, миледи. Ривер поклонился. Мне приказано проводить невесту моего лорда до ее покоях. Да, тетя. Быстро сказала Тиана. Лорд Айд сделал мне предложение. Я согласилась и показала кольцо. Леди Фан вдохнула, выдохнула и ничего не ответила. Риверс с невозмутимым видом проводил их до самых дверей, опять поклонился и удалился.